Полушка шла по старой дороге. Справа лес, слева вырубка. Находок было мало. Этот дореволюционный тракт разворотили лесовозы, и ценные потеряшки ушли в землю так глубоко, что металлоискатель их не видел. Рука устала. Уже пять часов я махала прибором вправо-влево, прислушиваясь к сигналам. Если звук низкий, значит шмурдяк, черный металл. Если высокий, не срывающийся. Скорее всего, монета. В этот день мы накопали уже достаточно советского шмурдяка, чтобы засомневаться в своих вычислениях. Может, дорога шла где-то в другом месте? Камрады ушли далеко вперед. Я из последних сил выкапывала печальный сигнал, обещающий обернуться очередным куском проволоки или водочной брежневской пробкой, царицей полей и лесных дорог. Хотелось найти хотя бы Николашку, монету времен Николая II, или раннесоветскую, среди них попадаются ценные, в том числе серебряные. Наконец, пинпойнтер, он же морковка, оранжевый прибор, который помогает отыскать мелкий предмет в комках земли, запищал. Сердце радостно застучало, когда ее увидела что железка круглая. Поплевала на нее, потерла, увидела древнего вида курицу, то есть герб с двуглавым орлом, перевернула. «Полушка 1738 года! не Незатертая!» Номинал был обвит цветочным узором, достаточно примитивным, конечно, но для чекана XVIII века весьма изящным. «Хороша монетка!» Я тут же достала рацию, зажала тангенту и стала передавать радостную новость. «Прием! Прием!» «Нашла полушку!» Всё еще сидя на корточках, я ждала ответа, не переставая улыбаться. Подумала, что не услышали, повторила. Приём! Нашла полушку! Вы где?» Рация потрескивала, но ответа не было. Достала мобильник, сигнал связи отсутствовал. Я встала, отряхнула руки, огляделась. И справа, и слева от меня лежали убранные пшеничные поля. На них стояли стога сена и заготовленные стажары. Ворковали птицы, горел закат. Меня окружали порядок и умиротворение. Дул теплый августовский ветер. Ну как же меня это напугало? Ведь не должно было быть здесь полей. Тут справа лес, а слева вырубка и лощина, поросшие мелким ивняком. Какие поля! В сумерках с моими уставшими от компьютера глазами было трудно разглядеть, что на горизонте. Кажется, темная полоса леса. Или какие-то здания. Неизменной осталась только дорога, на которой я нашла полушку. Я убрала монету в карман куртки и застегнула его на молнию. Разобрала прибор и спрятала его в рюкзак, чтобы легче было идти. По всей видимости, парни не включили свои рации, подумав, что они уже не пригодятся. «Не потеряемся. Наверно дошли до деревни и прочесывают какой-нибудь вспаханный огород в поисках клада, когда-то спрятанного зажиточным крестьянином. Я решила их догнать, а по пути подумать о неожиданно возникших полях. Тут явно есть какое-то разумное объяснение. Вероятно, от усталости у меня в голове перепутались картинки мест, где мы сегодня были. Но так ведь можно и заблудиться». Я вспомнила, как заплутала на одном урочище. Ходила кругами и все время возвращалась к заметному поваленному дереву, замшелой сосне, через которую приходилось каждый раз перелезать. Но там повсюду были овраги, из-за них я и потеряла ориентацию. Здесь же, слава богу, была дорога. Впереди деревня, там комрады, Позади машина, на которой мы прорвались сюда по бездорожью. Нужно только успокоиться. Паникой делу не поможешь. Послышались голоса. Я обрадовалась, прислушалась, но голоса были незнакомыми. На всякий случай я спряталась, легла в траву. Камуфляж уберег меня от внимания двух крестьян, которые ехали на телеге, запряженной толстоногой коричневой лошадкой с густой гривой, и обсуждали последние политические события. «Пущай жгут! Кому нужны треклятые богохульники?» «Сейчас вредословцев жгут!» Потом воров станут всех без разбору в костер бросать. Тебя, Михайло. Я человек честный и не злой. А корова твоя откуда? Бог дал. Бог знает, откуда корова. Лживый ты пес, Михайло, добродушно подытожил крестьянин. Не бреши, у самого рыло в пуху. Неужели сюда добрались реконструкторы? Подумала я. Новая волна увлечения пошла. Офисный народ повально шьет себе костюмы, собирается на каком-нибудь поле и воссоздает знаменитое сражение, лишенное, впрочем, кровавого ужаса. Но реконструкторам больше нравится становиться древними витязями и бойцами времен ВОВ, а играть в бедных крестьян, в пыльных домотканных рубахах, как у тех, что сейчас проехали мимо, что за веселье. Они говорили про то, что жгут каких-то вредословцев. Тут я вспомнила, что этим законом отличалась императрица Анна Иоанновна во второй половине своего правления. Это примерно 30-е годы 18 -го века. Я решила дойти до деревни по лесу, а на дорогу не выходить, потому что если все вокруг безоглядно вовлечены в реконструкцию, жди беды». Впрочем, во второй половине правления Анны Иоанновны время разенщины уже прошло, а пугачевщина еще не нахлынула, и в деревне должно быть спокойно. Если, конечно, бородатые переодетые клерки не заигрались и не преследуют богохульников из будущего. Дойдя до края леса, я увидела, что передо мной находилась большая живая деревня. Стремительно темнело. Над соломенными крышами некоторых избушек вился белесый дымок на фоне сизого неба. Мычала где-то корова, бегали, играя друг с дружкой, две крупные собаки. Но людей не было видно. И я решила, что крестьяне уже ложатся спать, ведь темнело, а при лучине бодрствовать хлопотно, да и незачем. Чтобы не помереть с голоду, вставать крестьянам надо на заре. Недалеко от того места, где я топталась в раздумьях, виднелся хуторок, отдельно стоящая избушка и при ней сад. Дыма над ней не было, огонька в закопченных окнах тоже. Я обрадовалась. Судя по всему, хозяева ушли куда-то. Дверь на скрипучих кованных петлях оказалась не заперта. Я включила фонарик на телефоне и вошла в избушку. Почти все пространство низкой горницы занимала широкая печь с лежанкой, заваленной тряпьем, от которого шел тяжелый смрадный дух. Два квадратных окошка с восточной стороны были затянуты бычьим пузырем. На лавке у стены стояла глиняная посуда, лежали незамысловатые вещи. На жерде висела пустая зыбка. В углу на земляном полу топтался на шатких ногах совсем маленький еще теленок, в глазах которого отразился ярко-белый свет моего фонаря. Где-то за печкой сонно закудахтали куры. Я сильно устала, потому что копала с раннего утра весь день. В углу слева лежал ворох относительно чистой соломы. Я села на него. В моем рюкзаке были печенье, шоколад и литровая бутылка воды. Я съела шоколадку и допила воду. Улеглась на солому, поджав ноги. В городе я давно сплю с берушами в ушах и повязкой на глазах. И мне долго мешал заснуть лунный свет в окошках, куриные шорохи. Рано утром проснулась от холода. Поднялась с вороха соломы, подошла к двери и осторожно выглянула на улицу. По дороге в сторону полей шли крестьяне и крестьянки с вилами на плечах. По двое, по трое разговаривали, слышался смех. Жаль, что у меня не оказалось с собой очков. хотелось рассмотреть эти рубахи, сарафаны и лапти. Я вернулась на солому, получше зарылась в нее, чтобы согреться и поспала еще пару часов. Потом спрятала рюкзак за печку и, оглядываясь, вышла из дома. С пригорка было видно, что в центре деревни играли дети, а справа было пастбище. Я добежала до леса и под покровом деревьев пробралась вниз к речке, которая оказалась почему-то втрое шире, чем накануне. Зайдя на низкий бревенчатый мосток, я умылась и попила. Речная вода была очень чистой. И услышала, что кто-то приближается. Я легла на траву за кустом и замерла. Вдоль речки шли двое мужчин. У одного в руке была мотыга. Одета они были для дальней дороги, и все были в грязи и пыли. Они остановились напротив, тихо разговаривая. Наконец-то они о чем-то договорились, отошли от берега к дубу, листья которого уже стали желтеть, и один из них, который был кренастия, принялся копать мотыгой яму под деревом. Выкопав достаточно, они бросили туда что-то, закопали, присыпали палой листвой, вернулись к реке и пошли обратно вдоль неё. Мне стало интересно, что там. Я сходила в избушку, достала из рюкзака лопату и вернулась к реке. Под дубом, как ей и надеялась, оказался кошель, полный разных монет. полушки, деньги, пятикопеечные и несколько особенно ценных, от которых дух захватило. Два серебряных рубля и один золотой червонец с профилем Анны Иоанновны. Большие деньги по тем, по этим временам. Поразмыслив, я взяла из кошеля одну дингу себе – отошла метров на двадцать и закопала кошель в другом месте. Я не могла решить, стоит ли приблизиться к кому-то из крестьян, попросить еды и ночлега на ближайшую ночь, или лучше оставаться невидимым, но голодным наблюдателем. Я чувствовала себя туристом в стране, где люди говорят на другом языке, по-другому думают и живут совсем иначе. Мои знания об этом времени были отрывочны, и напоминали коротенький список фактов, почерпнутых из путеводителя. Тут я вспомнила про телефон, достала его из кармана и проверила зарядку. Оставалась половина. Нужен ли он мне здесь? И меня поразила мысль. Ведь в телефоне есть камера. Я могу сделать фотографии из жизни крестьян в 18 веке, запечатлеть то, что никогда не было сфотографировано. Я подумала, что если выберусь отсюда, могу стать знаменитой. Может, даже на весь мир. Уны ушло. Теперь меня вела вперед новая задача. Через лес я подобралась к полю, на котором трудились крестьяне. Они пели. Я записала на видео. Они обедали в поле хлебом и луком, а запивали, по-видимому, квасом. Записала. Все наклали в телегу, чтобы отвезти в деревню. зафиксировала. Из-за того, что боялась подойти ближе, крестьяне на фотографиях получались маленькими. Толком не разглядишь смуглые и сонные лица баб в платочках, не увидишь длинные нечесанные бороды мужиков. Азарт сменился разочарованием и новой волной уныния. Их надо сфотографировать близко. Но как? Они не привыкли к маленькой коробочке, в которую надо улыбаться, а меня могли принять за чертовку и воздеть на вилы. Я то подползала к крестьянам ближе, то отдалялась в страхе. Иногда засыпала в траве, чувствуя сквозь сон, как по моей шее бегут куда-то любопытные муравьи, исследуя новую для них реальность. Прошёл день. Я еще больше проголодалась. Когда на закате крестьяне ушли в деревню, Я вышла на поле, подошла к тому месту, где они перекусывали, и нашла там несколько корочек хлеба. Съела их по пути к избушке, где провела предыдущую ночь. На мое счастье, хозяева еще не вернулись. Я нарвала мелких кисловатых яблок в саду, поужинала ими и легла спать. Утром меня разбудили петухи и странные шорохи. Открыла глаза... Вокруг столпились крестьяне и крестьянки с лицами бомжей, которые когда-то были приличными дачниками. Впереди стоял бородатый, красношеиый дед, нацелив на меня вилы. — Кто ты есть? — набычившись, спросил он меня. Я села, люди зашептались. — Это же девка в шароварах! Дед переменился в лице, опустил вилы. «И как тебя звать, Беглянка?» «Елизавета? Зачем-то соврала я». лиска значит. Откуда явилась?» «Из Владимира, говорю. Сирота. Скоро дальше пойду». Дед вздохнул, кивнул, выгнал из синей соседей, поговорил с ними во дворе. Потом вернулся. «Можешь спать тут, а за это будешь мне встряпать». Я представила огонь в печи, глиняные горшки, ухват, угли, едкий дым. — Я не хочу стряпать, — ответила я. — Не умею в таких условиях. Я вам ненароком избушку спалю. Давайте я вам лучше полкопейки уплачу. Дед поднял брови. — А где ты их украла? — Не ваше дело. — Ладно, — усмехнулся он. — Но пойдешь сегодня с нами в церковь. «Батюшке расскажешь свои грешки». «Бог тебя простит, беглянку, видать, от своих грехов избежала». Я молчала, дед счел это согласием, покряхтел, помычал и вышел. Я рухнула на солому. Сердце стучало от волнения, как швейная машинка. Дверь в сене открылась. Вошла девочка лет 14 босая в сером льняном сарафане. «Пойдем со мной». сказала она нараспев у матушки щи остались мы вас угостим меня тоже лиза зовут и мы с ней пошли в деревню по улицам курсировали куры козы и дети я осмелела достала телефон сказала лиза стой посмотри на меня улыбнись она засияла и даже поправила волосы как делают в наше время я ее сфотографировала а что это у вас с «Это чародейская коробочка», — сказала я, чтобы запоминать то, что со мной происходит. «Тебе ее какая-то ведьма продала?» — округлила глаза Лиза. «Нет», — ответила я, стараясь подобрать авторитетного для того времени человека. «Ее мне дала жена Владимирского священника, матушка Елена», — сказала, «Бог бережет того, кто помнит всех тех, Кто ему помогает? Вот я тебя помнить буду. Как хорошо, ответила она. Тогда ты и матушку мою запомни, и кошку мою. Мы вошли в избу семьи Лизы, и я сфотографировала ее мать, не старую женщину с морщинами у выразительных голубых глаз, сфотографировала полосатую кошку. Мне налили щей в глиняную чашку, дали соли и хлеба. Горячая похлебка показалась божественной после двух суток, проведенных на остатках печенья и яблоках. Конечно, щи были без мяса, без перца, одна только капуста, лучок и немного свеклы, да еще какие-то корешки, но и этого было достаточно, чтобы воспрять духом возвыситься над неясностью моего положения. Затем Лиза повела меня пройтись по деревне, показала мне колодец, спуск к реке, Водяную мельницу, три дороги, бани, пастбище, березовую рощу, родник. Все местные достопримечательности. Крестьяне поглядывали на меня, усмехались, но уже без особого удивления. Странники и сироты, они все чудные. Зайдя в лес, на ближайшей опушке мы с Лизой пособирали разные лечебные травы. Она показала мне, как выглядит валериана, дудник, похучка, душица, рассказала об их целебных свойствах кто бы мог подумать что одуванчик помогает от болей в животе прежде чем идти вечером в церковь в ближайшее село лиза отвела меня к себе в избу дала рубаху платок на голову и сарафан из своих запасов с нами шла почти вся деревня было воскресенье народу шло так много не только из-за крестьянской набожности за отсутствие на исповеди взымался штраф 5 копеек Я хорошо это помнила из курса истории, потому что поразилась, насколько глубоки бюрократические корни. Священник записывал всех, кто приходил на исповедь, отмечал тех, кто не явился. Если крестьянин неоднократно пропускал покаяние, его вносили в специальную ведомость и пароли. До соседнего села было километр три. Шли. Я с интересом разглядывала своих спутников. На них были разные медные вещички, которые мы потом находим в земле. Крестики, колечки, дешевые серьги. Несколько старух ехали рядом с нами на телеге, запряженной коренастой темной лошадкой. Одной из тех тысяч лошадок, элементы упряжи которых мы откапываем с металлоискателем на старых дорогах и называем каниной Пряжки, бубенчики, бляхи и заклепки. Я до сих пор чувствовала себя туристом в незнакомой стране. Страх, что я не смогу вернуться, поутих. Я фотографировала этих людей, тем самым сохраняя связь со своим временем и надежду на возвращение. Интересно, думала я, может ли мое сознание вместить их сознание? Ведь я старше на несколько веков и знаю многое, о чем они не догадываются. Но чувство превосходства не ощущала». Наоборот, ко мне вернулись многие детские ощущения: потребность быть ведомой, признание авторитета других, боязнь рассердить старших. Да, я их боялась. Глупо было не бояться. Про правнуки этих людей свергнут монархию и лишат дворян власти и состояний. Несмотря на крестьянское происхождение, которое я выяснила, занявшись пару лет назад генеалогией, По сравнению с ними я чувствовал себя аристократкой, белоручкой из-за своего образа жизни. Сидеть дома, писать статьи в журналы, не слезая с дивана. Что бы об этом сказала Лиза? Или вон та труженица, несущая в корзине хлеб для всех на обратную дорогу? Наконец мы дошли до церкви. Чинно зашли внутрь. Вскоре внутри стало очень душно. Хор запел херувимскую песнь, затем молитвы. Мне стало плохо, закружилась голова. Я пробралась к выходу и села отдышаться недалеко от паперти на поваленное бревно. Вокруг бревна россыпью росли ромашки, слышны были успокаивающие птичьи чириканье, да еще пришла кофейного цвета дворняшка и села у моих ног. Тяжкий гул, доносящийся из церкви, отошел на второй план. «Будешь тут, давай сидеть?» Епитимью получишь. Сто поклонов, воистину, батюшка у нас строгий. Я повернулась. Сзади меня стоял сухонький старик с ехидным взглядом. Голова его немного тряслась. Рукой он опирался на посох. — А вы кто? — спросила я из любопытства. — Сторож Ихницкий, — указал он клюкой на беленую церковь. Я вздохнула. Встала, пошла в сторону церкви. Слышу. «Ну, дурынь, да? Куда понесло тебя?» Я задачно посмотрела на старика. «Вы же сказали...» «Положи, что взяла на место, до дома окажешься». Видимо, чтобы пресечь дальнейшие расспросы, он повернулся ко мне спиной и пошел куда-то. Дворняжка тут же вскочила и потрусила за ним. Терять мне было нечего. Исповедоваться перед старорежимным священником желанием я не горела. Поэтому вернулась на дорогу и быстрым шагом, иногда переходя на бег, направилась обратно к деревне. Путь занял немало времени, и я устала, но отдыхать было некогда. Скинула сарафан, натянула обратно свой камуфляжный костюм, достала из запечки рюкзак с металлоискателем. Проверила – Лежит ли в кармане полушка? Уже смеркалось, когда я, наконец, нашла место, где выкопала полушку. К счастью, там был заметный каменный валун, в наше время почти целиком ушедший под землю. Ковырнула сапогом землю, кинула в нее монету, присела, закопала и закрыла глаза. Посчитала до десяти, открыла глаза. Справа был орешник, слева вырубка». Я достала телефон, он не работал. Аккумулятор окончательно разрядился. Поплелась назад в село. Теперь там повсюду были провода и металлические заборы. На месте церкви, из которой я выбежала несколько часов назад, местные мужики с помощью наемных таджиков строили новую. Без купола, и она больше походила на крематорий. Я огляделась, увидела во дворе одного из домов женщину, которая в потемках что-то доделывала на своем огороде и попросила переночевать. Пустили. Накормили до отвала и положили спать. Засыпая, я думала, интересно, если бы все еще была в расшитом сарафане по древнерусской моде, отнеслись бы они ко мне так спокойно. Наутро дозвонилась до комрада. К обеду комрад приехал, обрадованный тем, что я нашлась. Народ косился на московские номера его Нивы. «Куда ты делась? Мы тебя весь следующий день искали. Уже хотели спасателей подключать». Я рассказала, показала фотографии. С них ему улыбались русские крестьянки из 18 века. «Ну и шутки у тебя?» Напряженно засмеялся друг. «Ясное дело, это реставраторы». Ты, наверное, очень далеко забрела и на них наткнулась. Как сложно удивить человека в наше время. Мне вспомнилась Лиза с восхищением, крутившая в руках чародейскую коробочку. Тогда я предложила съездить до деревни, проверить, лежит ли за рекой зарытый мной кошель. Камрад закатил глаза, но завел мотор. На его подготовленной ниве по сухой грунтовке мы доехали до самой деревни. Там стояло три покосившихся домика. Я невольно посмотрела туда, где была избушка Красношеева деда. Сейчас там колыхались гигантские борщевики, завезенные в эти края в сталинское время из Северной Америки. Мы спустились к ручью. Я увидела огромный пень отстоявшего здесь когда-то многовекового дуба. Видимо, он дожил до советского времени. И его спилили, когда он стал умирать. Все остальные деревья были, разумеется, другими, и найти место, куда я зарыла кошель, было непросто. Мы стали пробивать небольшой участок леса, и, наконец, минут через тридцать, прибор подал слабый, но чистый сигнал цветного металла. Кошель оказался на глубине почти полуметра. Удивительно, что металлоискатель вообще его обнаружил. Кожа давно истлела, в земле остались только монеты. Чтобы произвести впечатление, я предложила другу самому вытащить все, пока я стою с закрытыми глазами. Когда он их достал, я, не открывая глаз, перечислила. Десять полушек, семь денг, семь монет по пять копеек, два серебряных рубля и один золотой червонец. Все оказалось верно. Комрад долго еще молчал и разглядывал монеты. «Это была удача». Мы понимали, что благодаря одному этому червонцу сможем оба не работать целый год, а может и два. Я подумала о встающих с позаранку крестьянах, идущих убирать урожай, и вспомнила пословицу «барину вершки, а мужику корешки».